Глава 29. Северина Караёль не отвечала ни на звонки, ни на сообщения, которые Амандина посылала ей уже битый час. В метро Амандина переваривала эпизод с рамками дворца правосудия. Крошечные капельки слюны на её лице. Это длилось 10 секунд, но и их, возможно, было много. больная гриппом из дворца правосудия тоже наверняка проходили через эти рамки они могли говорить с жандармом на посту и заразить его а что если и она теперь носит в себе этот вирус что если он вот прямо сейчас размножается в её организме цепляясь за её клетки пытаясь их разрушить молодая женщина достала антивирусную таблетку и проглотила её лучше превысить рекомендуемую дозу, чем подцепить эту пакость и принести её в лофт. Как будто уловив её мысли, Фонк позвонил ей узнать, как дела. Амандина объяснила ему, что всё сложно, что, судя по всему, затронуто самое сердце французской криминальной полиции. Про эпизод с маской она ему не рассказала. Ей надо было ещё подумать над решением, которое придётся принять, вернувшись домой. У меня тоже нет хороших новостей, ответил Фонк. Поступают данные из Шок-рум. Птицы продолжают умирать всё дальше отсюда, теперь уже на аквитанском побережье и в Ландах. Очагов много. В интернет поступают депеши агентства Франс-пресс. Вирус распространяется и слухи тоже. Думаю, на этот раз надо готовиться к худшему. H1N1 и страх, который он несёт с собой, я бы сказал, уже в пути. Жакоб думает, что ещё не поздно. Он надеется, что вирус передаётся хуже, чем сезонный грипп, и не распространится широко среди населения. Чертовски оптимистично, как поглядишь, что происходит с птицами. Может быть, с людьми всё сложнее? Надеюсь. Увидимся вечером, Амандина. Я думаю о тебе, хочу к тебе прижаться. Всё это очень страшно. Амандина ответила чуть помедлив. Я тоже думаю о тебе. До вечера. Она отключилась и печально задумалась. Фонкс с одной стороны, вирус с другой. Две противоположные темы, два заклятых врага. Порт Сен-Клу, Западный Париж. Через 40 минут Амандина уже бежала по авеню Пьер Гренье. Северина жила в маленькой безликой квартирке близ Иссиле-Мулино. Лаборантка была женщиной скромной, замкнутой, неразговорчивой, стеснялась своих округлостей и редко выходила. На памяти Амандины у неё не было мужчин, только в последнее время появился Патрик Ламбар, врач, который её, похоже, жестоко бросил. Эта сердечная рана, возможно, объясняла отсутствие молодой женщины. Да, но подвести нас в трудную минуту Амандина позвонила в домофон и, не получив ответа, стала нажимать все кнопки подряд. Кто-то открыл, и она поднялась на третий этаж, постучала в дверь, безуспешно. Снова позвонила по телефону. Звонок внутри квартиры подтвердил то, что думала Амандина. Северина здесь. Закрылось у тебя. Открой, Северина, это я, Амандина. Ничего, ни звука. Амандина постучала настойчивее и повернула дверную ручку. Дверь была открыта. Она вошла в прихожую, направилась в гостиную. Северина любила строгость. Всё в белых и светло-серых тонах. Старая мебель, бетонный пол. Никаких украшений, только несколько статуэток, привезённых ею из поездки в Африку. Амандина заметила шоколадные конфеты на журнальном столике. Северина всегда приносила их с собой в лабораторию, это была её слабость. И повсюду валялись диски, классика, которую она иногда слушала в наушниках на рабочем месте. Одна коробка возле музыкального центра была открыта. Гектор Берлиоз. Осуждение Фауста. Амандина знала эту часть мифа. Фауст в отчаянии. Он одержим недугом века неспособностью достичь счастья. Появляется Мефистофель и убеждает его последовать за ним в приключение, чтобы вновь обрести удовольствие жизни. У Амандины сжалось горло. Слишком мрачно. Такую музыку не будешь слушать в праздники, скорее с Ксаноксом в руке. Вернувшись в прихожую, она нашла мобильный телефон на обувном шкафчике. Северина? Амандине было не по себе, слишком неподвижно, слишком тихо всё вокруг. Если Северины нет дома, почему она оставила дверь открытой и телефон в квартире? С комом в горле Амандина направилась в спальню. Пульс участился, затем последовал шок. Северина лежала неподвижно, скручившись на постели. Густая пена покрывала её губы. Рядом следы рвоты, открытые коробочки с лекарствами, разбросанные капсулы. Амандида с криком бросилась к ней, прижала пальцы к ледяной шее молодой женщины. Пульса не было. Мертва. Амандина попятилась, остолбенев. Справа от тела лежали листок и ручка. На бумаге большими буквами было написано одно единственное слово.